Сочетались мы с ней законным браком, и увезла она меня тот чужик себе в деревню, как какое сокровище. Она ведь старше меня пятью годами. Очень любила. Семь лет из деревни не выезжал. И заметьте, всю та жизнь документ против меня на чужое имя в этих тридцати тысячах держала. Так что задумай я в чем-нибудь взбунтоваться. Тотчас же в капкан и сделала бы. У женщин ведь это все вместе уживается. А если бы не документ, дали бы тягу. — Нет, документ меня не стеснял, — продолжал Светри раздумчиво. — Это я сам из деревни не выезжал. Да и уж год будет, как Марфа Петровна в имени на моей мне и документ этот возвратила. Да еще вдобавок примечательную сумму подарила.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 Я был один. Наяву? Совершенно. Все три раза наяву. Придет, поговорить с минуту и уйдет в дверь. Всегда в дверь. Даже как будто слышно. Чего я так и думал, что с вами непременно что-нибудь в этом роде случается? Проговорил друг Раскольников.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 Оба глядели друг на друга во все глаза. — Все это вздор! — с досадой вскрикнул Раскольников. — Что же она вам говорит, когда приходит? — Она-то... — Вообразите себе о самых ничтожных пустяках. И подивитесь человеку. Меня ведь это-то и сердит. В первый раз вошла в дверь. А вы, — говорит Аркадий Иванович, — сегодня за хлопотами... И забыли в столовые часы завести. А часы эти я действительно все семь лет, каждую неделю сам заводил. А забуду, так всегда бывало напомню.